Затихала и сидела неподвижно, закрыв глаза, пока я не останавливал машину в таком месте, где ветер с залива мог прогнать москитов. В безветренные ночи лучше было не останавливаться. Случалось, когда я останавливал машину, она даже глаз не открывала, пока я ее не поцелую. А я, наверное, так ее целовал, что ей дышать было нечем. А то бывало, она дождется последней секунды перед поцелуем, вдруг широко раскроет глаза и скажет. У-у-у! И засмеется. А когда я захочу ее обнять, будут только острые коленки, острые локти, сдавленные смешки и хихиканье, змейная увертливость и тактика, достойная мастера джиу-джитсу. Поразительно, что маленькое сидение машины давало такую же возможность для перегруппировки и маневра, как исторические равнины Фландрии. и как то же существо, которое умело лежать у тебя в руках гибкое как ива, мягкое как шелк и ласковое как котенок, вдруг выставляло такое чудовищное количество острых как гвозди локтей и коварных коленок, а за этими локтями, коленками и коричными пальцами в лунном свете или свете звезд сквозь распущенные волосы блестели глаза. А из полуоткрытых губ вырывался отрывисто смешок и припев. «Нет, не люблю милого Джеки, никто не любит птичку Джеки. Я не люблю милого Джеки, никто не любит птичку Джеки». Пока, ослабев от смеха, она не падала мне на руки. Тогда я целовал ее, и она шептала. «Я люблю моего милого Джеки». И, легонько поглаживая пальцами, меня по лицу повторяла «по». Я люблю моего милого Джеки, хотя у него такой страшный клюв. И крепко дергало мой клюв, а я поглаживал это горбатое, кривое, хрящеватое страшилище, притворяясь, что мне очень больно, но в душе гордясь тем, что она до него дотронулась. Никогда нельзя было угадать, будет ли это долгий поцелуй. или бешеный отпор и хихиканье. До、да、этого и не имела значения. Все равно она в конце концов клала голову мне на плечо и смотрела в небо. А между поцелуями мы молчали, либо я читал ей стихи. В те дни я почитывал стихи и думал, что мне это нравится, либо разговаривали о том, что будем делать, когда поженимся. Я не делал ей предложения, мы просто не сомневались. что поженимся и всегда будем жить в мире, состоящем из залитых солнцем пляжей, из залитых лунным светом сосен на берегу моря, путешествий в Европу, где мы оба никогда не были, дома, в дубовой роще, кожаных сидений машины, а со временем и в атаке прелестных детишек, которых очень туманно представлял себе я и очень живая она, и которым мы вдумчиво и обстоятельно выбирали имена, если истекали прочие темы разговора. У всех у них второе имя будет Стэнтон, и одного из мальчиков мы решили назвать Джоэл Стэнтон в честь губернатора. Ну а старшего, конечно, будут звать как меня Джек, потому что ты самый старый старичок на свете Джеки, говорила Анна. «Старшенький будет носить твое имя, потому что ты самый старый старичок на свете, ты старее океана, ты старее неба, ты старее земли, ты старее деревьев, и я всегда тебя любила и всегда дергала за нос, потому что ты старый-старый ворон Джекки, птичка Джекки, и я тебя люблю». И дергала меня за нос. Только раз в конце лета она спросила меня, чем я собираюсь зарабатывать на жизнь. Тихо лежа на моей руке она вдруг сказала после долгого молчания: "Джек, что ты собираешься делать?" Я не понял, а чем она говорит и ответил, что я собираюсь сделать дуть тебе в ухо и дунул. Что ты собираешься делать в смысле заработка? Дуть тебе в ухо для заработка ответил я. Она не улыбнулась. Нет, серьезно, сказала она. Я помолчал. Я подумываю, не стать ли мне юристом. Она на минуту притихла, потом сказала, «Ты только сейчас придумал. Просто так, лишь бы сказать». Да, я только сейчас придумал. О своем будущем, говоря по правде, я вообще не любил задумываться. Не любил и все. Я думал, что...